Глава 15. Обговорив свой план посиделок, мы вместе вернулись к столу на задний двор, где кипела оживленная беседа мужчин. Джессика сразу побежала к мужу, а я, почувствовав, как меня толкает Линда, повернулась к ней. И мы немного задержались, стоя в стороне. Что? Кто этот красавчик? Она кивнула в сторону Джереми. Джереми Милс. Мой начальник и очень хороший друг», — выдала я ей официальную версию. «Вы вместе, Келли?» «Понравился?» «Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?» «Официально мы вместе. Детали расскажу, когда останемся без лишних ушей». «Поняла». Мы подошли к столу, и я увидела заинтересованный взгляд Джереми, осматривающий мою сестру но кроме меня его, к счастью, никто не заметил. Я представила их друг другу, взяла Джереми под руку и приблизилась к его уху. «Перестань трахать взглядом мою сестру и подбери слюну, Алекс заметит». Я выдернула его из мыслей, и он посмотрел на меня, ухмыляясь одним уголком губ. Он повторил мою манеру разговора и сказал на ухо уже мне, А я уж было подумал, что ты ревнуешь. Она прекрасна. Прости, я был загипнотизирован. Вроде бы я ее заинтересовал. Или она тоже с детства сохнет по Алексу. Она нет. Я рад. А теперь продолжим наше шоу. Посмейся кокетливо. Посмотри на Алекса, подойди к нему и спроси, все ли у него в порядке. Я тихонько засмеялась, как он меня учил и взглянула прямиком на Алекса. Он не сводил с нас своего пронзительного, раздраженного взгляда. Я встала, подошла к нему и села рядом. «Алекс, у тебя все в порядке? Я переживаю за тебя. Ты выглядишь взволнованным». В этот момент я чувствовала себя последней сукой, но я видела результат нашей с Джереми авантюры. Алекс смотрел на меня никак на друга а как на интересную ему женщину. «А ты не переживай. Иди, похихи-ка еще с Милсом». В его голосе слышалось раздражение. «Алекс, мы же друзья. Я хочу помочь. Что с тобой происходит?» «У меня все в порядке, Келли». «Но я же вижу, что это не так. На тебе лица нет». «Ты поссорился с Роксаной?» продолжала допытываться я. «Келли». «У меня просто плохое настроение сегодня. Не обращай внимания. Веселись». «Хорошо, но я думала, мы лучшие друзья и всегда честны друг перед другом». После этих слов, почувствовав себя еще большей дрянью, я развернулась и ушла обратно к Джереми. Остаток вечера мы с Джереми провели, продолжая наше шоу. Когда большинство гостей разошлись и остались только близкие, Мы с Линдой насели на своего брата. Нет, я сказал. Почему, Итан? Мы всего лишь проведем несколько часов вместе перед сном. Что в этом плохого? Я буду всегда рядом. И мама с папой в соседней спальне. Чего ты боишься? Если тебе завтра нужно на работу, почему она должна страдать? Завтра мы с Джереми привезем ее домой. Я обещаю. Мой брат был тем еще упрямцем и если что-то решил, его практически не переубедить. «Итан, ты эгоист! Дай жене хоть немного от тебя отдохнуть! В доме трое врачей! Что за упрямство?» Моя сестра говорила прямо, не стесняясь в выражениях. Итан поднял руки вверх, сдаваясь нашему напору. «Да делайте, что хотите!» Мы вместе обняли его и поцеловались с обеих сторон в щеке. «Ох, женщины! Вы из любого сможете веревки вить!» Закончив убеждать брата, мы обрадовали Джессику и подошли к Джереми. «Дорогой, ты не обидишься, если я останусь здесь?» «Ну, если ты отдашь мне в залог свою прекрасную сестру, точно не обижусь». Он, не отрываясь, смотрел на Линду. Она смущенно улыбалась, кокетливо хлопая ресницами. «Я из-за нее и остаюсь». А тебе придется подождать несколько месяцев, пока она закончит учебу в Нью-Йорке. А потом я рассмотрю твои условия о залоге. Ты разбиваешь мне сердце. В любом случае у нас с тобой осталось одно незаконченное дело. Но потом ты будешь мне должна, Келли. «Ау! Меня никто не хочет спросить?» «Без меня меня женили?» наигранно-грозно спросила Линда. «Не расстраивайтесь, Линда». «У нас с вами все будет только по обоюдному желанию», — нахально улыбнулся Джереми. «Все будет? Уже звучит многообещающе. Посмотрим, на что ты способен. И я предпочитаю общение на «ты», без формальностей. Твои желания для меня в приоритете, красавица». «Боже, уймите свои гормоны! Зачем мне это слушать?» Я помотала головой и закрыла лицо ладонями. «Линда, мне было очень приятно с тобой познакомиться. С нетерпением жду нашу следующую встречу. Келли, я завтра за тобой заеду. Отвезем Джессику домой, иначе Итан меня убьет. Без проблем. Попрощаюсь со всеми и поеду. Спасибо, Джереми. До завтра». Мы с Линдой по очереди подошли к нему и поцеловали в щеку на прощание. Когда все гости разъехались, мы с девчонками взяли вино, фрукты, мороженое и поднялись в мою спальню. Моя спальня выглядела такой же, какой я ее оставила, переезжая в квартиру, и я запретила в ней что-то менять. Мне нравилось ностальгировать, находясь здесь. Каждая деталь комнаты была связана с какими-то воспоминаниями. Мы переоделись в домашние вещи, залезли с ногами на кровать устроившись поудобнее, и приняли подобие позы лотоса. Линда налила нам по бокалу вина, положила на середину кровати блюдо с фруктами, а Джессике протянула пинту фисташкового мороженого и ложку. «Келли, мне не терпится узнать о твоих отношениях с этим красавчиком!» Линда нетерпеливо затараторила и посмотрела на меня в ожидании ответа. «На самом деле мне нужен ваш совет, девочки!» Я рассказала им обо всем, что творилось в моей жизни в последнее время, закончив свой рассказ нашим с Джереми планом и завтрашним свиданием. На несколько минут повисло молчание. Девочки обдумывали то, что услышали. «Келли, я бы рада дать тебе дельный совет, но ты же знаешь нашу историю с твоим засранцем-братом. Какой из меня советчик? Единственное, что я могу тебе сказать, слушай свое сердце. Его не обманешь. Оно всегда будет тянуть тебя к тому, кого ты на самом деле любишь. Уж я, поверь, за восемь лет это поняла, как никто другой. В том-то и дело, что в моем случае тоже без Итана не обошлось. Сначала он запретил Алексу приближаться ко мне, потом наплел ему что-то про серьезные отношения, что либо так, либо никак. А когда мы с Алексом переспали, по моей инициативе, Он еще и пороже ему дал. «Келли, Итан получит за свой длинный нос. Не сомневайся. Но неужели ты думаешь, что его угрозы при желании Алекса подействовали бы?» Линда молча слушала нас, переводя то и дело взгляд. Потом резко перебила. «Подождите, я вспомнила одно событие с сегодняшнего вечера. Когда мы с тобой, Келли, подошли к столу, и вы с Джереми шептались...» «Алекс готов был его разорвать на куски. Вы бы видели его взгляд. Сколько его знаю, никогда таким не видела. Он ревновал, это точно. Сегодня я тоже увидела это. Но Джереми говорит, что и в кинотеатре было так же. Девочки, я все равно сомневаюсь, что нужна ему, что у него есть чувство ко мне. — Почему бы вам просто не поговорить об этом? — облизывая мороженое с ложки, спросила Джессика. Джереми сказал, что еще рано. Он хочет вывести Алекса на эмоции. «Ну тогда послушай его. Он же мужчина и знает лучше нас, что творится в их головах». Линда допила вино и налила нам новую порцию. «Келли, если тебе нужно будет выговориться, не держи в себе. Позвони. Я всегда буду рада тебе помочь». «И мне можешь звонить в любое время, сестренка. Мы с тобой». «Всегда поддержим, поможем, посоветуем. Главное, не натвори глупостей, будучи на эмоциях. Спасибо вам. Я рада, что вы у меня есть». «А теперь, Линда, кались. Тебе понравился Джереми?» Она покраснела и опустила глаза, а мы с Джессикой рассмеялись. «Очень понравился. Он очень хороший человек, и ты тоже ему понравилась». Но сразу тебя предупреждаю, что ему не нужны серьезные отношения. Правда, теперь он будет меня шантажировать и просить устроить вашу встречу. Я не против с ним встретиться. Но только через несколько месяцев, когда окончу университет. Вот это правильно, Линда. Сначала нужно доучиться. К тому же остался последний шаг. Еще несколько часов мы сидели и болтали. Заметив слишком частые зевки Джессики, которые она была уже не в силах сдерживать, мы отправили ее спать. Беременность забирала много сил и требовала большего отдыха. А сегодня у нее и так выдался эмоциональный и тяжелый день по сравнению с остальными ее буднями. Допив вино, мы с Линдой разошлись по спальням и тоже легли отдыхать.